Рокеры, металлисты и панки. Молодежная субкультура, вдохновленная музыкой в стиле хэви metal появилась в США и других западных странах в 1970-е годы. Но до СССР она дошла и стала популярна только с середины 80-х годов. Субкультура металлистов была сосредоточена вокруг металл-музыки, но все равно она вызывала подозрения со стороны властей. И причины были — тексты металл-групп проповедовали культ сильной личности. Субкультура металлистов также служила средством отчуждения от серой советской реальности и своеобразной формой молодежного протеста. Металлисты выработали свой стиль одежды. Он предусматривал длинные волосы у мужчин, распущенные или собранные в хвост, преобладание черного цвета в одежде, кожаную мотоциклетную куртку-косуху или кожаный жилет, кожаные браслеты с заклепками или шипами, проклепанные ремни и цепи на джинсах, кожаные штаны и брюки-клёш, кожаные куртки и рубашки, тяжелую грубую обувь. Для металлистов были характерны аксессуары с использованием большого количества металла. Напульсники, ошейники с шипами, кожаные ремни с крупными пряжками, заклепками, цепи, банданы, значки с изображением кумиров и символики музыкальных групп, а также вызывающий макияж. Для изготовления атрибутов срезался дерматин сидений пригородных электричек, что не могло нравиться пассажирам и милиции. В качестве металлической фурнитуры использовали клепки от чемоданов и школьных сумок. эрзац Эрзацмотоботинки делали из кирзовых сапог, подбитых жестью от консервных банок. На однотонные майки с помощью самодельного трафарета и краски в баллончике наносили название любимых групп или аббревиатуру HMR – Heavy Metal Rock. Опознавательным знаком металлистов был вскинутый кулак с поднятыми мизинцем и указательным пальцем. Так называемая коза металлисты собирались в подмосковных лесах, подальше от милиции посторонних. Они пребывали на электричках на какую-нибудь глухую станцию, где неподалеку от платформы обменивались пластинками, одеждой, значками и самодельной атрибутикой, слушали металлический рок. Нередко милиция и народные дружинники устраивали серьезные облавы на собрании металлистов, прочесывая с собаками леса, Но а это только подогревало интерес молодежи к неформалам. В середине 80-х годов в Советском Союзе появилась субкультура панков. Английский панк, хулиган, шпана, дрянь. Возникшая еще в конце 1960-х, начале 1970-х годов в Англии, США, Канаде и Австралии. Панки стремились к личной свободе и полной независимости, были нонконформистами, старались придерживаться принципов «не продаваться» и «полагаться на самого себя», выступали против авторитаризма и истеблишмента. Одевались они эпатажно. Отличительной чертой панка была прическа — гребень из волос, именуемый ирокез, в честь будто бы носившего его индейского племени. Для создания ирокеза использовались пиво, лак, бриллиантин, мыльные или сахарные растворы. Волосы красили в яркие, неестественные цвета — зеленый, фиолетовый, красный и другие. Носили рваные джинсы, заправленные в тяжелые ботинки или подвернутые. У панков также была общая с металлистами куртка-косуха с множеством клёпок, рисунков и значков и цепи на джинсах. В Москве панки собирались в сквере у Никитских ворот. В 80-е годы рокерами называли вовсе не поклонников разных направлений рок-музыки, а тех, кого на Западе называли байкерами, то есть представителей субкультуры, любителей и поклонников мотоциклов, для которых езда на мотоцикле стала образом жизни. В Советском Союзе их часто путали с металлистами, то есть поклонниками тяжелого рока, которые тоже часто разъезжали на мотоциклах, и потому байкеров называли рокерами. Только в 90-е годы байкеры вернули себе исконное имя. Рокеры не принимали никакого официоза в культуре. Во второй половине 80-х они объединились с металлистами для противостояния Люберам. Между ними происходили массовые драки, для разгона которых приходилось мобилизовывать все силы московской милиции. ГАИ тоже цеплялась крокерам, выписывая им штрафы за нарушение правил дорожного движения. Они устраивали погони на дорогах.